Глава 9 Денис. Меня охватывали противоречивые чувства со вчерашнего дня, сразу как только мы узнали, что Марина беременна. Она тоже находится в шоке и в ступоре от происходящего, поэтому решил, что ей нужно побыть одной, чтобы все осознать. Хотя и волновался, мало ли что придумает ее испуганный мозг. Но если мы планируем как-то сосуществовать вместе, по крайней мере, во время беременности, то нужно хоть немного ей доверять, иначе жить я не будет никому. Сейчас Марина гуляла, а я вот только-только получил от нее сообщение. Если честно, хотел выскочить и бежать за девушкой, но остановил себя и сел за ноутбук. Хотя в голове, конечно, был хаос, и о рабочих моментах я думал в последнюю очередь. Но все же работа перетянула одеяло на себя Я увлёкся и не заметил, как прошло пару часов. Хотел уже набрать Марину, чтобы позвать её куда-то сходить и поужинать. Как раздался стук в дверь. Хмыкнув, поплёлся её открывать. На пороге у комнаты стояла взволнованная Марина с какими-то распечатками в руках. Она запыхалась и пыталась выровнять дыхание. «Что случилось?» Спросил, провожая и усаживая девушку в кресло. «Вот». Протянула она мне листы. «Нам нужно срочно уезжать». Я внимательно вчитался в текст. Там было объявление по розыску. И искали ее. Вот это поворот. А еще я на мгновение осознал, что она могла просто сбежать. Но все же пришла ко мне. А это о чем-то говорит. Но вида, конечно, не подал. Она и так очень напугана. «Я так понимаю, это дело рук твоего жениха?» Как там его? Артемий? Арсений. Кивнула безнадежно. Его люди быстро меня найдут. Так, не паникуй. Ты свободный человек, и ему не принадлежишь. Даже если и найдут, то просто пошлёшь их. Ты не знаешь Арсения, а ты не знаешь меня. Не беспокойся, я тебя смогу защитить. Но уезжать нам и так пора. Дома меня ждет пара встреч. «Собирайся, а я пока предупрежу Раису Карловну, что мы съезжаем». Уже через полчаса мы покидали гостеприимный дом, который на время стал нашим пристанищем. «Заедем куда-нибудь перекусить», — безапелляционно заявил я. Марина, если и хотела возразить, то не стала. В небольшом кафе на набережной мы затерялись среди посетителей, а девушка немного успокоилась. Мы сели на террасе с видом на море. Марина его любила, да и я тоже. А еще море всегда успокаивало, как будто омывая тебя, смывая твои проблемы. Быстро перекусив, мы спустились к воде. Пару минут постояли, вслушиваясь в рокот волны шум прибрежных кафе, призывающих посетителей громкой и разномастной музыкой, а потом медленно пошли к машине. Марина вцепилась мне в руку и, казалось, шарахалась от каждой тени. Да что с ней такое? Только же недавно была боевой и сильной. Дорога домой была очень утомительной. Пришлось останавливаться несколько раз. Из-за серпантина Марина очень укачивала. Так что приехали в Краснодар мы только утром. Еще и по городу покатались в пробках. Когда припарковал машину возле дома, облегченно выдохнул. Казалось, что глаз я просто не чувствую. Последние километры ехал уже на каком-то адреналине и упрямстве. Сейчас же просто хотелось скорее оказаться в своей квартире. В обед у меня были назначены встречи. Но понял, что просто не в состоянии, чтобы мыслить здраво и логически, поэтому перенёс их на завтра. А сейчас как лягу, так и буду спать, наверное, до вечера. Марина понимала моё состояние, хоть и выглядело чуть получше. Ей удалось пару часов подремать. «Проходи», чувствуя себя как дома. Пропустил её вперёд, позволяя осмотреться в квартире. Девушка с интересом прошлась по всем комнатам и спросила. «А где я буду жить?» «Здесь, со мной. Места у нас хватит. Занимай гостевую спальню. Я буду в соседней». Порадовался, что в своё время, когда брал квартиру на этапе строительства, взял всё же трёшку хотя и думал над двушкой. «Хорошо, иди купаться и спать», строго произнесла Марина. «Вижу, что еле на ногах стоишь. Потом все обсудим. Спорить я не стал». Быстрый душ, и вот уже на прохладных простынях провалился в беспокойный, но такой нужный сон. Проснулся я только под вечер. Организм взял свое. Прислушался и не услышал в квартире никаких посторонних звуков. Испугался, что Марина опять сбежала. Подскочил на кровати, резко открыл дверь и поспешил вперед по коридору. Когда взлохмаченный ввалился на кухню и увидел ее, то отпустила мгновенно. Даже плечом привалился к дверному косяку. Девушка стояла спиной ко мне в домашнем костюме и что-то помешивала ложкой. Я сначала хотел возмутиться, потому что кухня — это святое, и на свою территорию я редко кого пускал. Но потом решил, что пора менять свои привычки. Да и если мы теперь живем под одной крышей, то необходимо было привыкать к некоторым изменениям в моей жизни. «Привет. Ты как?» — спросил, но Марина мне не ответила. Подошел ближе и осторожно тронул ее за плечо. Девушка вздрогнула и повернулась ко мне. И только тогда увидел маленькие белые наушники, которые она вытащила из ушей. «Напугал!» — тихо выдохнула. «Прости. Не знал, что ты в наушниках. Что слушаешь? Аудиокнигу? Правда или желание?» «Там Мисти кого-то испугалась. Выспался?» «Более-менее. Состояние?» «Сама понимаешь. Когда просыпаешься и не можешь понять, какой сейчас день и час. Сама хоть поспала, подремала часок. Потом поняла, что только кручусь решила приготовить еду». Что интересного сделала? Вдохнул приятный запах чего-то вкусного. Суп фасолевый. Нашла у тебя продукты. Правда, картофель с морковью уже начали портиться. Надо будет ещё купить свежего хлеба и сметаны. Вынес вердикт. Тебе чего-то хочется? Не знаю даже. Что-то хочу, но что не пойму. Нахмурила лоб Марина. Может, тогда вместе сходим? Как раз прогуляемся до да воздухом подышим. «А пошли. Прогулка не помешает. Сейчас только суп доварю. Иди пока одевайся». Развернулась опять к плите девушка, зачерпывая ложкой бульон и пробуя на вкус, предварительно подув. ненароком заглянул ей за плечо. Суп кипел и выглядел очень аппетитно. Даже слюни побежали, а желудок сжался, напоминая, что его сегодня еще не кормили. «Есть, командир!» Марина рассмеялась а я пошёл в ванну собираться и приводить себя в божеский вид. Решили сходить в магазин за углом, так что пошли пешком. «Ох, сколько у тебя классных кафе тут!» Марина вертела головой и с интересом рассматривала всё вокруг. Район ещё был молодой и не сильно застроенный, но вокруг дома уже были зелёные аллеи с цветами и деревьями, всевозможные уютные кафешки. Когда мне было лень или некогда готовить, Я ходил и пробовал их меню, и каждая была хороша по-своему. «Кстати, может, ты хочешь какой-нибудь десерт? Здесь неплохая выпечка», — показал я на одной из кафе. «Подумаю. Пока не решила. На обратном пути будет видно. Как скажешь». Не стал спорить и настаивать. Мы немного погуляли по аллее и вышли к супермаркету, который призывно мигал всеми огнями. Хлебом и сметаной мы, конечно, не ограничились. Купили еще маринованных огурцов и помидоров, свежих овощей. Также наутро купил колбасу с сыром и яйца. Подумал, что стоит съездить в деревню и взять маминых закруток. Но это все потом. Пока нужно серьезно поговорить с девушкой и решить, что нам делать дальше. Однако на данный момент я малодушно решил промолчать и не портить хороший вечер. Выпечку в кафе мы тоже взяли. Всего по чуть-чуть, на пробу. Мало ли, что больше всего понравится. А вот уже дома поймал себя на мысли, что мне уютно и спокойно с Мариной. Она мне не мешает, не раздражает, а вносит какой-то уют и тепло своим присутствием. Мы в две руки накрыли стол и сели ужинать. Атмосфера была спокойная и умиротворенная, пока тихий вечер не прервал резкий звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» Тут же взъерошилась девушка. «Никого не жду», — пожал плечами. «Пойду посмотрю, кого принесло». Марина схватила меня за руку и посмотрела умоляющими глазами. «Может, не надо?» «Марин, я просто посмотрю в глазок. Открывать не буду, не бойся». Она нерешительно кивнула головой, но встала вместе со мной, все так же вцепившись в руку. Так мы и шли в коридор. Заглянув в глазок, увидел Алину. Ну еще бы, кто бы сомневался, только она и может трезвонить мне в дверь. Как еще стучать не начала. Не бойся, это моя подруга детства. Предупредил Марину, открывая дверь. Алина ворвалась, как вихрь. Максимов, ты когда-то научишься заряжать телефон? Я думала, посидею. Написал, что выезжаешь, а по прибытии не сообщил. Прости, вырубился. Сама понимаешь, дорога. «Устал», — развел я руками. «Знакомьтесь, это Алина, моя подруга детства. А это Марина. Я завис, не зная, как ее представить. Однако меня спасла Алина». «А это Марина, которой приходится терпеть такого чурбана, как ты. Тебе еще не хочется его прибить за перфекционизм? Ничего, что я на «ты».» Марина, наконец, улыбнулась. «Ничего, пока не прибила, но близка к этому». Мне лишь оставалось произнести. Спелись и вести всех на кухню. «Мы ужинаем будешь?» — спросил по дороге. «Когда я от твоей еды отказывалась? Тем более после работы». «Готовил, кстати, не я, а Марина. Как тебя Игнат отпустил?» «Ого! Ничего себе! Ты кого-то впустил в свою святая святых?» «А у него выбора не было», — хихикнула Марина. «Он спал» а я воспользовалась моментом. И правильно, судя по ароматам, с готовкой ты на ты. Вам чем-то помочь? Игнат с Гордеем на тренировке, а я сбежала сюда. И так ног не чую. Нет, помощь не нужна. Садимся за стол. Марина быстро добавила еще одну порцию еды, и вскоре мы уже ужинали и болтали на нейтральные темы, ловко обходя скользкие углы. М-м-м. «Я сегодня весь день мечтала о маринованных помидорах». Алина с блаженством пододвинула миску с консервами к себе. «С чего вдруг, Русанова? Ты же всегда огурцы больше любила». Приподнял я бровь, нанизывая огурец на вилку. «Не знаю. Захотелось». Небрежно пожала плечами она. А мы с Мариной переглянулись. «Что?» — возмущенно закричала Алина. «Да не беременная я». «И не надо на меня так смотреть!» Фразу она не закончила и зависла. «Если хочешь, то могу дать тебе тест», — тихо предложила Марина. Про ужин, конечно, уже все забыли. «Конечно, хочу! И лучше несколько!» Алина с Мариной скрылись в спальне, а потом хлопнула дверь ванной, а я лишь качал головой. Если моя подруга беременна, я буду только рад, и Марине, наверное, будет полегче. «Вроде как могут быть подругами, которые будут вместе проходить одно и то же». Через пять минут пошел к ванной, так и не дождавшись девушек. Марина нервно ходила рядом с дверью, а Алины, видно, не было. Пришлось постучать в дверь и уточнить. «Лина, ты там как?» «Я в шоке!» — буркнула она. Совсем скоро дверь открылась. Глаза у подруги были на мокром месте, а кислый вид говорил сам за себя. «Ну так что?» — все же спросил, прекрасно зная ответ. «Вот», — показала она тест с надписью «Беременна». А я расхохотался. «Девочки, да у нас самый настоящий бэби-бум. Пошлите праздновать с тортом и чаем. И помидорами», — добавила задумчивая Алина.